Глава девятая. У меня сохранилось только смутное воспоминание о том мгновении, когда сознание опять в е р н у л о с ь ко мне. Я услышал свой глубокий вздох. Это был первый звук, нарушивший тишину к о м н а т е Потом я ощутил тихо сверлящее чувство в голове, не настоящую боль, а недомогание, скоро прошедшее. Первым душевным движением, в котором я могу дать себе отчет, было изумление: куда я попал? промелькнула у меня мысль, что это было, в каком я находился бреду. к этому присоединилось затем чувство уныния, как это может быть? спрашивал я себя испуганный, пораженный. я видел себя входящим в эту комнату, слышал себя шепчущим слова, которые никогда не слетали у меня с губ. я, я сам поверил в свою вину, как это может быть? о б о л ь щ е н и е чувств, сон наяву подшутил надо мною. Чужая воля стремилась принудить меня взять на себя поступок, несовершенный мною. Нет, я не был в этой комнате, я не говорил с Ойгеном Бишофом, не я убийца. Все это было сном и бредом, выползшим из присподней е и загнанным теперь обратно. Я облегченно освобожденно вздохнул. Я устоял, я не сдался. Непостижимая сила, придавившая меня, теперь сломлена. Во мне и вокруг меня все стало иным. Я снова принадлежал действительности. Я поднял глаза и увидел перед с о б о ю выпрямившегося Феликса. Губы его все еще были сжаты в своевольном выражении вражды и чёрствости. Он, казалось, решил не упускать из рук своей победы и резко повернулся в сторону инженера, как против нового и опасного врага. Он взглянул на него недоверчиво из-под нахмуренных бровей, готовый атаковать его, и рука в белой повязке поднялась в жесте гневной з а д а ч ч н н о с т и Инженера не смутило это движение. Успокойся, Феликс, сказал он. Я отлично знаю, что говорю. Я обстоятельно все обдумал и пришел к убеждению, что барон ни в чем не виноват. Ты был не прав по отношению к нему. Я требую только одного, чтобы ты меня выслушал. Уверенность, с какой он говорил, оказало на мои нервы благотворное влияние. Чувство освобожденности, воспоминания о мучительном кошмаре... Одним только мгновением раньше угнетавшим меня теперь исчезло, что меня совершенно серьезно обвиняли в убийстве, это казалось мне теперь фантастической нелепостью. Теперь, когда ясный свет, свет действительности, начинал струиться на вещи, я испытывал только своего рода напряжение, напряжение совершенно непричастного к делу человека, простое любопытство и больше ничего. Как это все распутается? спрашивал я себя. Кто вогнал Ойгена Бишева в смерть? На ком лежит бремя вины? А моя трубка, этот глупый свидетель, по какому сцеплению обстоятельств попала она в эту комнату, на этот стол, кого она уличает? Это я хотел, это я должен был установить. И глаза мои невольно приковались к инженеру, словно ему известен был выход из этого лабиринта неразрешенных загадок. Не знаю, какое чувство в этот миг. возобладало в моем противнике были то гнев нетерпение раздражение досады или разочарование во всяком случае ему удалось его скрыть лицо его опять приняло вежливое и любезное выражение и гневное движение руки перешло в сдержанный приглашающий жест я весьма заинтересован Вальдемар сказал он говори но ты потопишься не правда ли мне кажется я уже слышу сирену полицейского автомобиля с улицы действительно доносились гудки но инженер не обратил на это внимание. И когда он заговорил, я опять осознал на короткий миг, что речь идет обо мне, о данном м н о ю слове, о моей ч е с т и жизни. Но сейчас же после этого опять появилось чувство спокойствия, уверенности, полной непричастности. Теперь, ведь все должно было естественным образом разъясниться. Мысль, что на мне лежит еще тяжесть этого чудовищного подозрения, совершенно не умещалась у меня в мозгу. Не правда ли, сказал инженер, когда раздались выстрелы? Барон фон Пош находился в доме наверху, это тебе известно. На веранде он беседовал с твоей сестрой. Из этого должны мы исходить. Пусть так, сказал Феликс тоном, каким говорят о безразличных вещах. Он все еще прислушивался, но звуки автомобиля замерли вдали. Это мы должны запомнить. Это важное обстоятельство, продолжал инженер. Ибо У меня есть основания предполагать, что незнакомец, посетивший Ойгена Бишева, еще находился в этой комнате в том мгновении, когда... Раздались оба выстрела, оба выстрела? Я слышал только один, их было два. Я еще не исследовал р е в о л ь в е р н о Расследование покажет, что я прав. Он подошел к стене и показал на голубые цветы и арабески обоев. Здесь засела пуля. Он оборонялся, Феликс. Он выстрелил своего преследователя и сейчас же после этого обратил оружие против себя. Так обстоит дело. Барон был в критический момент наверху на террасе, о нем поэтому не может быть речи при розысках незнакомого посетителя. Это не подлежит сомнению. Доктор Горский согнулся над п р о с т р е л е н н ы м местом в обоих и перочинным ножом старался выколупать пулю. Я слышал шелест, о с ы п а в ш и й с я штукатурки. Феликс все еще прислушивался к шумам на улице. Так ли уж это несомненно? спросил он, помолчав, не поворачивая головы. Как проник незнакомый посетитель в сад? Не можешь ли ты мне это сказать? Никто его не видел, никто не слышал звонка. Я знаю заранее, что ты мне ответишь. У него был второй ключ от калитки, у твоего незнакомца, не правда ли? Инженер покачал головой. Нет. Я склонен скорее думать, что он долго, быть может, несколько часов поджидал Ойгена б и ш е ф а здесь в павильоне. Вот как? Не объяснишь ли ты мне также, каким образом он вышел из комнаты? Ты утверждаешь, что он был еще здесь, когда раздался первый выстрел, но между обоими выстрелами прошло не больше секунды, а когда мы прибежали, дверь была заперта изнутри. Об этом я долго думал, сказал инженер без всякого замешательства. Окна были тоже заперты. Охотно с о з н а ю ь что это слабое место в моих рассуждениях, д а н ы н е единственное, которое могло бы послужить уликой против барона. Единственное, воскликнул Феликс. А его трубка? Кто принес сюда эту английскую трубку? Не твой ли загадочный посетитель? Или уж не сам ли Ойген? Эту вторую возможность я бы не отверг априори, сказал инженер. У Феликса готова была сорваться с языка гневная реплика, но его предупредил доктор Горский. До этого времени слушавший м о л ч а Не знаю, сказал он, я ведь могу ошибаться, но мне кажется, что я действительно видел трубку один миг в руке Ойгена Бишева. В самом деле, доктор? Перебил его Феликс. Но случалось ли вам видеть его когда-нибудь курящим? Нет, доктор мой з я т ь Ойген не курил, ему был противен табак. Я ведь и не утверждаю, прервал его доктор, что он собирался курить. Может быть, он взял с собой трубку машинально от того, что она ему попалась в руки. Я и сам однажды по рассеянности вышел на улицу с большими ножницами для бумаги. И если бы не встретился со знакомым, нет, доктор придет с уж вам поискать более разумное объяснение. Когда я вошел сюда в трубке еще тлел пепел, и поглядите, к а т а м в углу лежит с полдюжны сожженных спичек, трубку раскуривали здесь. Доктор не знал, что на это ответить, но на инженера эти слова произвели впечатление, которое трудно описать. Он вскочил, он в д р у г побледнел как полотно. Вытрящив глаза, переводил их с одного на другого, и потом закричал: "В трубке еще т л е л пепел! Вот оно! Ты помнишь, Феликс? На письменном столе еще лежала его тлеющая папироса!" Никто из нас не понимал, что он хочет сказать. От волнения он заговорил с резко выраженным прибалтийским акцентом. Это меня больше всего поразило. Мы смотрели на него в изумлении. Страшно бледный, на себя не похожий, потрясенный стоял он перед нами и не мог ничего не ни сказать, н и объяснить. Он только лепетал и был при этом в ярости, что мы его не понимаем. Феликс покачал головою. Вырази свою мысль яснее, Вальдемар. Я не понял ни слова. А я-то первый был в этой комнате, крикнул инженер. Черт бы меня взял! Где были мои глаза? Выразиться яснее. Как будто э т о и так не ясно. Он заперся, как Ойген б и ш е в и потом, когда хозяйка вошла, На его письменном столе лежал о т л е ю щ а я папироса. Не понимаешь ты меня или не хочешь понять? Теперь я понял наконец, о чем он говорит. Я уже позабыл о таинственном самоубийстве того морского офицера, с которым дружил Ойген б и ш е в Пронизав меня трепетом с х о д с т в о обеих трагедий, уяснилось мне. с м у т н о й волнующе осенило меня в этот миг. Впервые догадка об их взаимной связи. Те же внешние обстоятельства? И тот же ход событий, сказал инженер и провел рукой по и з о р о ж д е н н о м у лбу. Почти тот же ход. И при этом во всех трех случаях отсутствие каких-либо видимых побудительных мотивов. Какие ты делаешь из этого выводы? – спросил Феликс, оторопело, не вполне уже уверенный в своей правоте. Прежде всего тот вывод, что на б а р о н е Поше нет никакой вины. Ясно ли это тебе наконец? А на ком вина, Вальдемар? Инженер долго и пристально смотрел на покрытое п р е д о м тело, распростертое перед ним на полу. Под влиянием странного предположения он понизил голос, совсем тихо, почти шепотом он сказал: быть может, рассказывая нам про участь своего друга, он был на расстоянии какого-нибудь шага от раскрытия тайны. Он же п р е д ч у в с т в о в а л разгадку, когда уходил из комнаты, поэтому был он так взволнован, совсем вне себя. Ты помнишь? Ну? Дальше. Тот молодой офицер погиб, когда натолкнулся на причину сумбийства у брата. Ойген тоже разгадал тайну, быть может, в этом причина того, что он должен был умереть. Тишину нарушил звонок у калитки. Доктор Горский открыл дверь и выглянул в сад. Мы услышали голоса. Феликс поднял голову, выражение лица у него изменилось, к нему вернулось х л а д н о к р о в н о е высокомерие. Это полицейская комиссия, сказал он совершенно другим тоном. Вальдемар, ты должно быть сам не сознаешь, в какие фантастические области забрел. Нет, т е о р и я м твоим недостает самого важного — убедительности. Простите меня теперь, я хотел бы переговорить с этими господами наедине. Он подошел к доктору Горскому и сердечно пожал ему руку. Спокойной ночи, доктор. Я никогда не забуду того, что вы сделали сегодня для Дины и для меня. Что бы мы стали делать без вас? Вы обо всем подумали, вы не потеряли головы, милый доктор? Потом взглянул на меня. Я не должен вам думается мне говорить, господин Ротмистер, сказал он светским тоном, что положение вещей нисколько не изменилось. Мы о с т а н е м с я надеюсь, при нашем соглашении, не так ли? Я безмолвно поклонился.